Сильвия Мерседес, Ведение судьбы», серия хроники Венатрис, книга вторая, перевод Куромия Рен. Глоссарий, тени, бестелесные духи, которые сбежали из адского измерения, прибежище и попали в мир смертных. Они не могут существовать в физической реальности без смертных сосудов которые захватывают и наделяют неестественной силой. Если оставить их без присмотра, они закрепляются в теле носителей и прогоняют изначальную душу, захватывая сосуд полностью. Известны следующие виды теней, описанные Орденом Святого Эвандера. анафимы — способности, связанные с кровью и проклятиями. Призраки – способности, связанные с контролем разума и манипуляциями. Арканы – таинственные существа, чьи способности до конца не поняты, но, похоже, связаны с энергиями типа жара, движения, света, магнетизма и электричества. Элементали – способности, связанные с природными стихиями – ветра, воды, огня и земли. Невидимки – способности, связанные с исчезновением или мгновенным перемещением. Дикари Способности связаны с обостренными чувствами, силой и ловкостью. Приманки Способности связаны с чарующими голосами и зовом сирен. Пророки Способности, связанные с видениями и предсказаниями. Могут смотреть в прошлое. Оборотни Способности, связанные с временной трансформацией тел носителей. Перевертыши Способности, связанные с трансформацией или манипуляции материальными веществами. Пролог. Он знал, что они были мертвы, видел ужасные раны, из которых все еще текла кровь, но они шли по бокам от него, тихие и удивительно грациозные, заставляя мальчика держаться центра мощной дороги, пока он плелся за другими пленниками. Мужчина справа. Его звали Бряд. Он был лакеем на службе у принцессы. Высокий, худой, красивый, в форме замка. Он нравился мальчику. Бряд порой брал для него с кухни соленые орешки, пока никто не видел. Его убили ударом по голове. Череп был проломлен. Его лицо было без крови, серым. Он парил вдоль края дороги. Мужчина слева... Был мальчику незнаком. Лорд Таймена, часть святой принцессы, был в красном, с золотой цепочкой и медальоном. Готовился к королевскому банкету, ожидаемому ночью. Его убили ножом в горло. Мальчик видел рукоять, торчащую из его шеи. Там были и другие. Мертвые были по сторонам, впереди, сзади пленников. Все молчали, двигаясь под хмурым небом. Прохладный весенний ветер свистел в их волосах, дул на их безжизненные лица. Тринадцать, если мальчик не ошибся. Он был довольно юным, еще не был уверен в числах дальше, чем мог посчитать на пальцах. Дорога спускалась по склону, в долину далеко внизу. Мальчик споткнулся и упал на четвереньки, расцарапав ладони, а потом и подбородок, о черные камни. Он не заплакал от боли он боялся. Но он оставался там, где упал, зажмурился и попытался сделать вид, что его не существует. Может, мертвые пройдут, не заметив маленького мальчика. Может, высокая фигура на лошади просто объедет его. Но пара ладоней схватила его под руки, подняла на ноги мощным рывком. Ну же, Терин! — прошептал низкий голос у его уха. — Смелее. «Ты мой маленький смелый мальчик!» Террин вытер ободранный подбородок, оставив кровь на ладони. Посмотрел в бледные серые глаза на темном лице. Кровь текла из пореза на лбу мужчины. Жуткий синяк был на одном глазу. Но отец Террин смог ему улыбнуться. «Идем», — сказал мужчина. «Мы еще не вышли. Тебе нужно быть сильным, Террин». «Богиня с нами!» Топот копыт за ними заставил Террина прижаться к ногам отца, а потом резкий голос крикнул. «Шевелись, или я заберу мальчишку, чтобы он больше тебя не замедлял!» Террин посмотрел за отца на фигуру на лошади. Алый капюшон скрывал лицо, но не глаза. Глаза сияли в тени капюшона, яркие, и оттуда смотрели убийственные духи. Его отец тут же пошел вперед, потащив Террина за собой за рукав. Хороший бархатный рукав. В эту одежду нарядила его с утра сама принцесса, сказав, что нужно выглядеть хорошо, когда они встретят избранного короля. Она улыбалась ему нежно, поцеловала в щеку, вытерла свои слезы. Террин не понимал, почему она плакала. Он прижал ладошки к ее лицу и сказал, «Не печальтесь, принцесса, «Я вас не брошу». Эти слова точно были неправильными. Ее слезы потекли сильнее. Принцесса резко встала с колен, позвала Фрейлину. «Прошу, Мила», — сказала она. «Уведи его, я не могу вынести это. Не сегодня». Леди Милла увела его из беседки принцессы и сама закончила готовить мальчика для пути. Они ехали уже две недели по одиноким дорогам. Большая группа из лордов, леди, жриц, слуг, солдат. Конечно, с личной стражей принцессы, капитаном которой был отец Террина. И пять красных капюшонов, чтобы они прошли по территории ведьмы-королевы. Что стало с принцессой? Террин не видел ее с начала атаки. Она умерла, как и многие другие, но Террин не видел ее среди мертвых, шагающих по сторонам. Он очень надеялся, что принцесса сбежала. Отец тащил его так быстро, что мальчик часто спотыкался, но не падал. Его плечо с силой сжимали. Ноги мальчика не успевали. Ужас в венах не подгонял достаточно сильно. Он был маленьким, но отец не отпускал. Терен увидел леди Миллу впереди процессии. Она не казалась мертвой. Спотыкалась, опустив голову. Ее наметку и вуаль сорвали, красивые золотые волосы не спадали на спину. Лавандовое платье было в грязи и крови. Порой Терен слышал, как она плакала. Мертвые не могли плакать, так что она была жива. Башня поднималась среди пейзажа, как клык дикого зверя из земли. Она была выше, чем самые высокие башни Ванерандона, замка, где жил Терен. Большая каменная стена окружала башню, и там были только одни ворота, открытые, как голодная пасть, чтобы принять пленников и мертвых. Терен замер от вида тех ворот и попытался вырваться из схватки отца. — Нет, — прошептал ему отец, — они убьют тебя. Слушайся, я найду выход из всего этого. Это была ложь. Хоть и юный Терен знал, когда слышал ложь, даже от своего отца, не будет вспышки силы в последний момент. Им не повезет. Но он был маленький и держался за слова отца, за его голос, за ложь, как за единственную надежду. Они прошли в открытые врата, попали во двор под нависающей башней. Мертвые, двигаясь по приказу их хозяина, толкали, собирая живых в ряд. Леди Милла была с одного края, Терен и его отец с другого. Между ними стояли еще восемь человек, некоторых Терен узнавал: посол Дуджин, который держался гордо, и лорд Лулас, который обмяк и плакал там, где стоял. Терен не мог смотреть на лорда Луласа, он смотрел на свои сапоги. И даже так он заметил, как открылась дверь башни, вышла женщина. Мальчик бросил на нее взгляд. Из-под темных спутанных кудрей она не была старой, но двигалась скованной и сильно хромала. Каждый вдох шипел сквозь зубы, словно ей было больно, но она приближалась решительным шагом. Когда-то ее лицо могло быть красивым, не как у принцессы, но милым, по-своему, с изящными чертами и бежевой кожей. Теперь боль искажала его. Черная метка была вытатуирована на ее лбу выделялась над светлыми бровями. «Геллатин!» — крикнула она. «Что ты привел под мои ворота?» Ведьмак валом капюшоне спешился и подошел к женщине. Он сдвинул капюшон, и стало видно красивое широкое лицо с густыми черными бровями и сильными чертами. На его лбу была такая же метка, как и у женщины. Горизонтальная полоса, от которой поднимались пять вертикальных словно детский рисунок короны. — Подарочек для тебя, Элэр, — сказал он. Нашел их на юге. Большая группа из Талмайна. половина сбежали. С ними были эвандрианцы, больше, чем я одолел бы сам. Но я подумал, что тебе понравится эта смертная плоть. Милая девочка с краю точно тебя заинтересует. Женщина ничего не ответила. Она прошла между двух мертвых, растолкав их. Они не боролись, ведьма подошла к пленникам. Уперла руку в бок, кривясь, шагая вдоль шеренки, глядя на каждого по очереди. Долго смотрела на леди Милу, которая все время всхлипывала. Потом ведьма пошла дальше, разглядывая каждое лицо. Наконец добралась до конца, посмотрела на Террина, замерла. Ого! Улыбка согнала боль с ее лица, сделав черты снова красивыми. Какое милое создание!» Ведьмак шагнул к ней, скрестив руки на груди. «Он слишком мал, чтобы быть полезным, но я подумал, что вам с Инрин понадобится питомец, чтоб было веселее в вашей мрачной башне». «Инрин, такое не хочется!» Женщина тряхнула головой. «Но мне...» Она коснулась щеки Террина кончиком длинного, изогнутого как коготь ногтя. Отец бросился между ним и женщиной, оттолкнул ее, ревя как лев. «Не трогай его!» Террин еще не слышал у отца такого голоса, и это напугало сильнее, чем ведьму. Женщина отшатнулась, ругаясь, ее лицо исказила боль. "Гелатин", прорычала она, не сводя взгляда с высокого капитана. «Держи своих щенков под контролем!» «Прости, Илэр. Ведьмак поднял руку и резко повернул ее в запястье. Отец Террина закричал и упал на колени. Его руки прижались к бокам, спина выгнулась, глаза широко раскрылись. Его шея напряглась, он стиснул зубы. «Папа!» — закричал Террин и бросился к отцу, схватив его за плечо. Потянул за руку, пытаясь поднять. Глаза отца повернулись к нему. Остальным он двигать не мог. Ведьма выпрямилась, на нападавшему. Он выглядел сильным, сказала она. Планируешь забрать его себе? Да, ответил Гиллотин. Скоро. Этот носитель еще в хорошем состоянии. Но я думал, стоит иметь запасного под рукой. Ведьма фыркнула. Ладно. Просто держи его под контролем из глаз долой. Уведи их. Она махнула на пленников. Кроме девушки с краю этого ребенка. Я так и думал, что они тебе понравятся. Гилотин улыбнулся. Наслаждайся подарками, Илайр. Он махнул рукой. Отец Терин резко встал от этого. А сам Террин отлетел на землю. Без слов, не оглянувшись на мальчика, его отец повернулся направо выпрямившись, а потом он и другие пленники стали маршировать, как будто бы под бой барабана, который слышали только они. — Нет! — крикнул Террин и попытался побежать за отцом, поймать его за руку. — Стой, мальчик! — от вопли ведьмы он застыл. Только страх заставил его слушаться, но страха хватало. Терен застыл, словно скованный льдом, и смотрел, как отец и другие пропадают в здании без окон, внутри стен. Ведьмак в капюшоне прошел за ними без слов, а ведьма подошла к Терену. Он видел ее краем глаза, но не мог смотреть на нее, поэтому смотрел на свои сапоги. Новые красивые сапоги, которые принцесса дала ему перед путешествием. Теперь они были в грязи и крови. Ладонь легла на его голову сначала нежно, а потом пальцы сжали кудри и подняли его лицо, заставляя смотреть в искаженное болью лицо ведьмы. Все хорошо, милый ребенок, проворковала ведьма. Скоро твои страхи пропадут. Но сначала мне нужно отметить тебя. Ее длинные ногти вспыхнули перед его глазами. Один из ногтей пронзил его кожу на щеке, и мальчик закричал, и кричал все то время, что ведьма вырезала идеальный круг на его лице.